«Вечер!» — непонятно объяснил он. А затем Кейт увидела их сначала несколько, потом ручеек, а затем сплошной темный поток летучих мышей, вылетавших из пещеры. В воздухе над головами Кейт и Криса навстречу им струилась коричневая река. Девушка чувствовала ветерок, поднятый сотнями крыльев. Пролет летучих мышей занял несколько минут, а затем вновь стало тихо, лишь потрескивал факел у нее в руке. Они скользили вперед по течению темной реки. Ее факел затрещал и начал часто мигать. Кейт поспешно зажгла следующий. Крис взяла из часовни четыре факела, и теперь у них осталось три. Хватит ли трех факелов, чтобы снова выбраться на поверхность земли? Что произойдет, если им нечем будет освещать дорогу, а впереди останется не весь какой, возможно, еще в несколько миль длиной подземный путь? Что тогда? Ползти вперед в полной темноте, ощупывая руками дорогу, может быть, в течение нескольких дней? Удастся ли им преодолеть этот путь или же суждено умереть здесь во мраке перестань вдруг сказал крис что перестать думать об этом о чем крис улыбнулся ей все идет прекрасно мы справимся кейт не стала спрашивать его как он узнал ее мысли но слова криса успокоили ее пусть это была просто вспышка ничем необоснованного оптимизма Они проплыли по очень низкому извилистому проходу и попали в огромную пещеру. С ее потолка свисали мощные сталактиты, кое-где почти касавшиеся воды. Мерцающий свет факела был бессилен разогнать непроглядный мрак дальше, чем на несколько ярдов от лодки. Кейт, однако, разглядела дорожку на одном из темных берегов, Вероятно, она тянулась по всей пещере. Река сузилась, течение стало быстрее, лодка неслась среди многочисленных сталактитов. Это напомнило Кейт болото в Луизиане, с той лишь разницей, что сейчас они находились под землей. Но так или иначе, они двигались достаточно быстро, и в девушке начала возрождаться уверенность. При такой скорости они могли бы покрыть даже 10 миль за несколько минут и уложиться в отведенные им два часа. Действительно, ведь это же совсем несложно. Несчастье случилось так быстро, что она не сразу поняла, что произошло. Крис сказал Кейт, она повернулась как раз вовремя, чтобы успеть заметить сталактит прямо у себя над духом Сильно ударилась головой о камень, но, что самое главное, факел тоже задел за препятствие, и горящая тряпка отвалилась от палки. Кейт словно в ужасном замедленном кино наблюдала, как огонь падает с ее факела на воду, стремясь воссоединиться со своим отражением. Спустя несколько мучительно долгих мгновений Огонь зашипел, вспыхнул напоследок и погас. Они оказались в непроглядном мраке. У Кейт перехватило дыхание. Еще никогда ей не приходилось находиться в такой темноте. Здесь не было ни единой мельчайшей искорки света. Она слышала, как капает вода, ощущала чуть заметный холодный ветерок, чувствовала необъятность окружавшего ее пространство. Лодка все еще продолжала двигаться. Борта задевали осталактиты, которые висели здесь почему-то особенно часто. Потом она услышала невнятное сердитое бормотание, лодку сильно качнуло, и за кормой раздался громкий всплеск. «Крис!» Она почувствовала, как к ней подступает паника. «Крис!» — повторила она. «Крис, что же нам делать?» Лишь эхо отозвалось ее голосу. Час 33 минуты 00 секунд. Началась ночь. Небо из синего стало черным, и на нем вспыхнули бесчисленные звезды. Лорд Оливер, непрерывно сыпавший угрозами, перемежавшимися время от времени похвальбой, ушел с Декером в большой зал пообедать. Оттуда доносились смех и пьяные крики, рыцари пили перед сражением. Марек и Джонстон пошли обратно в арсенал. Марек посмотрел на браслет, табло показывало час тридцать две минуты 14 секунд. Профессор не спрашивал, сколько времени у них оставалось, и марок не сказал, что увидел. И в этот момент они услышали громкий свистящий звук. Люди на стенах завопили, и над ними, по крутой дуге, кувыркаясь в воздухе, пролетела огромная огненная масса и рухнула во внутреннем дворе. «Началось!» — спокойно сказал профессор. В двадцати ярдах от них на земле вспыхнуло яркое пламя. Марек увидел, что это горит мертвая лошадь. Из огня торчали окоченевшие ноги. Он обонял смрад горящего волоса и плоти, слышал треск горящего жира. «Иисусе!» — воскликнул Марек. «Сдохло уже давно», — заметил профессор, указывая на негнущиеся ноги. «Это известный прием — перебрасывать дохлятину через стены. До утра мы успеем увидеть кое-что похуже». Набежали солдаты с водой и принялись заливать огонь. Джонстон вернулся в пороховой склад. Все пятьдесят человек также сидели там, растирая порошки. Один из них смешивал в большом чане смолу с негашоной известью. Получалось неприятного вида бурая жижа. Марик наблюдал за их работой, и вдруг на крышу рухнуло что-то тяжелое. Огонь свечей за окнами затрепетал. Он услышал крики людей и топот ног на крыше. Профессор вздохнул. «Попали со второй попытки», — сказал он. Только этого я и опасался. Чего? Арно знает, что здесь есть оружейный склад и имеет приблизительное представление о том, где он находится. Его можно разглядеть с вершины холма. Арно знает, что это здание полно пороха и отлично понимает, что если ему удастся влепить сюда зажигательный снаряд, то замок получит значительные повреждения. «Он взорвется?» — уточнил Марик, глядя на штабеля мешочков с порохом. «Хотя этот средневековый порох и не обладает сильными взрывчатыми свойствами, они сами недавно продемонстрировали это, выстрелив на глазах Оливера из орудия». «Да, он взорвется», — подтвердил Джонстон. «Погибнет много народу в замке, возникнет беспорядок, а во внутреннем дворе вспыхнет огромный пожар. Это означает, что люди должны будут покинуть стены, чтобы бороться с огнем. А если вы снимаете людей со стен во время осады, арно пойдет на приступ немедленно. Но разверно сможет закинуть что-нибудь горящее в эту комнату, усомнился марик Ведь стены здесь каменные, толщиной, наверное, не меньше двух футов. «Ему не нужно пробивать стены, крыша, но как же у него есть пушка, — сказал профессор, — и железные ядра. Он раскалит пушечные ядра до красна и будет стрелять ими, стараясь поразить этот арсенал. Пятидесятифунтовое ядро вполне может пробить крышу и попасть внутрь. Не хотелось бы мне находиться здесь, когда это произойдет» профессор криво усмехнулся черт возьми где же кейт один час две минуты 12 секунд Кейт ощущала себя затерянной в беспросветной мгле это кошмар думала она скрючившись в лодке и чувствуя как лодку несет течением, то и дело ударяя бортами осталактиты. Хотя в пещере было прохладно, даже холодно, девушка начала потеть. Ее сердце часто колотилось. Дышала она с трудом. Казалось, что она не в состоянии сделать глубокий вдох. Ей было страшно. Стоило ей чуть-чуть передвинуться, как лодка начала опасно переваливаться. Кейт уперлась в борта руками, чтобы успокоить качку. Крис... Снова позвала она. Она услышала плеск где-то далеко в темноте, словно кто-то там плыл. «Крис, я здесь!» — донеслось издалека. «Где ты?» — упал за борт. Его голос звучал так далеко. Но где бы Крис ни находился, она с каждой минутой уплывала от него все дальше и дальше. Она была одна. Ей необходимо было добыть свет. Во что бы то ни стало добыть свет. Она осторожно поползла на четвереньках корме, шаре подно руками, надеясь, что ее пальцы вот-вот ухватятся за круглую палку, древко одного из оставшихся факелов. Лодка снова закачалась. Вот дерьмо! Она замерла, выжидая, пока качка прекратится держите проклятые факелы?» И казалось, что они были в середине лодки. Но они никак не попадались ей. Она нащупала весла, чувствовала под руками доски обшивки, но факелов не было. Может быть, они упали в воду вместе с Крисом? Добыть свет, непременно добыть свет. Она нащупала на поясе мешочек, развязала его, и принялась на ощупь рыться внутри. У нее было впечатление, что она не понимает толком, что же там находится. Вот пилюли, баллончик. Наконец, в ее пальцах оказался кубик, похожий на кусочек сахара. Да, это один из красных кубиков. Кейт вынула его и зажала в зубах. Затем она достала кинжал, и отрезала от своей туники кусок рукава примерно фут длиной обернула этой тряпкой красный кубик и потянула за нитку выждала ничего возможно кубик промок во время рейда на мельницу предполагалось что кубики водо непроницаемые но ведь она долго пробыла в воде а может быть он просто негодный нужно попробовать другой У нее оставался еще один. Кейт сунула было руку в мешочек, и в этот момент тряпка, которую она держала в другой руке, ярко вспыхнула. «Ура!» — закричала она. Ее руке было очень горячо, и она не ожидала от этого ничего хорошего, но все же не выпустила горящую тряпку. Напротив девушка подняла ее над головой, и сразу же увидела факела справа от себя, возле самого борта. Схватив один факел, она поднесла его к горящей тряпке, и факел сразу же загорелся. Только тогда она кинула тряпку за борт и сунула обожженную руку в воду. Да, руке действительно пришлось, неважно. Кейт разглядела ее поближе, кожа покраснела, но волдырей не было. Она решила не обращать внимания на боль. Об этом можно будет потом подумать, попозже. Кейт помахала факелом. Она находилась в окружении бредно-кремовых, почти белых сталактитов, свисавших до самой воды. Впечатление было такое, словно она очутилась в полуоткрытой пасти какой-то гигантской рыбы и пробирается между ее зубами. Лодка то и дело... Задевало то за один, то за другой зуб. — Крис! Эй, — Эй-эй! — донеслось издалека. — Ты видишь мой свет? Да — Да! Она ухватилась за сталактит рукой, ощущая скользкую, напоминавшую на ощупь мокрый мел поверхность. Ей удалось остановить плотку, но грести назад Крису она не могла, так как должна была держать факел. Ты сможешь добраться до меня? Да. Кейт слышала, как он шумно плыл где-то в темноте позади.